Глава 10 Любовь. Стремление к полной надежности неизбежно порождает печаль и страх. Эта жажда надежности создает неуверенность. Обрели ли вы когда-нибудь полную надежность в каких бы то ни было ваших отношениях? Случалось ли это? Большинство из нас жаждет надежности в любви, стремится любить и быть любимым. Но есть ли любовь там, где каждый из нас ищет свою собственную надежность, свой особый путь? Нас не любят, потому что мы не знаем, как любить. Что такое любовь? Слово так избито, так извращено, что мне не хочется им пользоваться. Все говорят о любви. Каждый журнал, каждая газета, каждый миссионер без умолку говорят о любви. Я люблю мою страну, люблю моего короля, люблю какую-то книгу, люблю эту гору. Я люблю удовольствие, я люблю мою жену, я люблю Бога. Является ли любовь идеей? Если это так, то ее можно культивировать, лелеять, всюду рекламировать и скажать каким угодным способом. Когда вы говорите, что любите Бога, что это означает? Это означает, что вы любите проекцию вашего собственного воображения или проекцию вас самих, облаченную в известной формой респектабельности, в соответствии с тем, что вы считаете благородным и священным. Таким образом, говорить «я люблю Бога» – это полнейший абсурд. Когда вы поклоняетесь Богу, вы поклоняетесь самим себе, а это не является любовью. Поскольку вы не в состоянии разрешить это явление человеческой жизни, именуемое любовью, мы уходим в абстракцию. Любовь может быть окончательным разрешением всех человеческих трудностей, проблем и забот. Но как нам выяснить, что такое любовь, просто давая ей определение? Церковь определяет ее одним образом – общество другим, и существуют все виды отклонений и извращений, обожания кого-то, физические отношения с кем-то, отношения эмоциональные, отношения товарищеские. Не это ли мы разумеем под любовью? Это стало нормой, шаблоном, стало таким ужасающе личным, чувственным, ограниченным, что религии заявили, любовь – это нечто гораздо большее. В том, что называется человеческой любовью, Они видят наслаждение, соперничество, ревность, желание обладать, удерживать, контролировать, вмешиваться в мышление другого. И, сознавая сложность всего этого, они говорят, что должна существовать другая любовь, божественная, возвышенная, нетленная. Повсюду в мире так называемые святые люди утверждали, что смотреть на женщин – это нечто абсолютно дурное. Они говорят, что нельзя приблизиться к Богу, если вы потакаете сексу. Поэтому они отвергают его, хотя сами испытывают сильное искушение. Но отрицая секс, они лишают себя глаза и языка, потому что отвергают всю красоту земли. Они истощают свои сердца и умы и сушают свои тела. Они изгоняют красоту, потому что красота связана с женщиной. Может ли любовь быть разделена на святую и мирскую, человеческую и Божественную, или существует только одна любовь, есть ли разница между любовью к одному и ко многим, если я говорю «я люблю тебя», исключает ли это любовь к другим, это любовь личная или безличная, является ли любовь личной или безличной, моральной или аморальной, к семье или не к семье, если вы любите все человечество, можете ли вы любить отдельного человека. Является ли любовь чувством? Является ли она эмоцией? Является ли любовь наслаждением или желанием? Все эти вопросы показывают, что у вас имеются идеи о любви, или о том, какой она должна или не должна быть, определенный шаблон или код, выработанный культурой, в которой мы живем. Следовательно, чтобы углубиться в вопрос, что такое любовь, мы сначала должны освободить ее от вековых послоений, отбросить все идеалы и идеологии, представление о том, чем она должна или не должна быть. Разделять, чтобы это ни было, на то, что должно и то, что есть, это путь наибольшего заблуждения, когда мы имеем дело с жизнью. Как мне выяснить, что представляет собой это пламя, которое мы называем любовью? Не как выразить это другому, но как выяснить, что значит оно само по себе, Сначала я отброшу все, что сказали об этом церковь, общество, мои родители, друзья, любой человек, любая книга, потому что я сам хочу выяснить для себя, что оно значит. Это громадная проблема, которая охватывает все человечество. Существует тысячи путей ее определения. Я сам нахожусь в плену того или иного шаблона, в зависимости от того, что мне нравится или радует меня в данную минуту. Так не следует ли мне, чтобы понять это, прежде всего освободиться самому от моих личных склонностей и предубеждений? Я нахожусь в смятении, меня тянут в разные стороны мои собственные желания. И поэтому я говорю себе, сначала разберись в своем собственном смятении. Быть может ты раскроешь, что такое любовь, выяснив, чем она не является. Правительство говорит, иди убивай ради любви к своей стране. Разве это любовь? Религия говорит «откажись от секса ради любви к Богу». Но разве это любовь? Является ли любовь желанием? Не говорите «нет». Для большинства из нас любовь – это желание с наслаждением чувственного порядка, в основе которого лежит сексуальная привязанность и удовлетворение. Я не противник секса, но посмотрите, что он в себя включает. Секс дает вам на мгновение полное забвение себя – А затем вы снова возвращаетесь к вашему смятению. И поэтому вы испытываете необходимость повторения. Хотите снова и снова вернуть это состояние, в котором нет терзаний, нет проблем, нет себя. Вы говорите, что любите вашу жену. Эта любовь включает в сексуальное наслаждение. Вам также приятно, что в доме есть кто-то, кто заботится о ваших детях, готовит вам еду. Вы зависите от нее. Она дала вам свое тепло свои чувства. Она поддерживает вас, создает определенное ощущение надежности, благополучия. Но вот она отворачивается от вас. Вы ей надоели. Или она уходит к другому. И все ваше эмоциональное равновесие нарушено. И это нарушение, которое вам неприятно, называется ревностью. Здесь присутствует боль, тревога, ненависть, неистовство. Вы говорите, «Пока ты принадлежишь мне, Я тебя люблю, но как только ты отворачиваешься, я начинаю тебя ненавидеть. Пока я могу быть уверен, что ты будешь удовлетворять меня и мои сексуальные и другие требования, я буду тебя любить, но как только ты перестанешь удовлетворять мои желания, я перестану тебя любить. Итак, между вами возникает вражда, вы расходитесь, и когда вы не вместе, любви нет. Если вы можете жить с вашей женой... Без того, чтобы мысль создавала все эти противоречивые состояния, без этих нескончаемых раздоров, тогда, возможно, возможно, вы узнаете, что такое любовь. Тогда вы будете полностью свободны, и она также. В то же время, если вы зависите от нее во всех ваших удовольствиях, вы ее раб. Поэтому, когда любишь, должна быть свобода, не только от другого, но также от самого себя. Когда принадлежишь другому, когда другой психологически тебя поддерживает, когда зависишь от кого-то, это неизбежно приносит тревогу, страх, ревность, чувство вины. А пока существует страх, любви нет. Ум, угнетаемый страданием, никогда не узнает, что такое любовь. Сентиментальность и эмоциональность не имеют ничего общего с любовью. Итак, любовь не имеет ничего общего с наслаждением и желанием. Любовь не продукт мысли, которая есть прошлое. Мысль не способна культивировать любовь. Любовь нельзя связать, ее нельзя удержать ревностью, потому что ревность – это прошлое. Любовь всегда активное и настоящая. Это не «я полюблю» или «я любил». Если вы познали любовь, вы ни за кем не будете следовать. Любовь не подчиняется. Когда вы любите, нет таких категорий, как уважение или неуважение. Знаете ли вы, что значит любить кого-то? Любить без ненависти, без ревности, без раздражения, без желания вмешиваться в то, что другой делает или думает, без осуждения, без сравнивания. Знаете ли вы, что это значит? Когда есть любовь, можем ли мы сравнивать? Если вы любите кого-то всем вашим сердцем, всем умом, всем телом, всем вашим существом, будете ли вы сравнивать? Когда вы полностью отдаете себя этой любви, ничего другого не существует. Включает ли в себя любовь ответственность и долг? Нуждается ли она вообще в этих словах? Когда человек нарушает долг, есть ли тогда любовь? В долге любви нет, структура долга, в плену которой Человек находится, губит его. Пока вы вынуждены делать что-то, потому что так велит вам долг, вы не любите то, что вы делаете. Когда есть любовь, нет ни долга, ни ответственности. К сожалению, большинство родителей считают, что они несут ответственность за своих детей. И чувство ответственности заставляет их говорить детям, что им следует и чего не следует делать, кем они должны и кем не должны быть. Родители хотят, чтобы у детей было прочное положение в обществе. То, что они называют ответственностью, является частью респектабельности, которой они поклоняются. А мне представляется, что там, где есть респектабельность, нет порядка. Они стремятся лишь к тому, чтобы стать истинными буржуа, готовя своих детей войти в нынешнее общество, приспособиться к нему. Они тем самым содействуют тому, что в обществе не прекращается война, конфликт и жестокость. Назовете ли вы это заботой и любовью? Действительно заботиться. Это заботиться так, как вы заботились бы о деревце или о растении, поливая их, изучая, что им требуется, какая почва для них самая лучшая, ухаживая за ними, с добротой и нежностью. Но когда вы стараетесь приспособить своих детей к обществу, вы готовите их к тому, чтобы они были убиты. Если бы вы любили своих детей, у вас бы не было войн. Когда вы теряете кого-то, кого вы любите, относятся ли ваши слезы к вам самим или к тому, кто умер? Плачете ли вы о себе или о другом? Плакали ли вы когда-нибудь о другом? Плакали ли вы о вашем сыне, которого убили на войне? Если плакали, то плакали из жалости к себе или потому, что был убит человек. Если вы плачете из жалости к себе, ваши слезы не имеют никакого значения, ибо вы озабочены только собой. Если вы плачете о брате, который умирает, плачьте о нем. Очень легко плакать о себе из-за того, что он умер. Видимо, вы плачете о том, что тронуто ваше сердце. Но это происходит не из-за него. Ваше волнение происходит из жалости к себе. А жалость к себе делает вас жестоким, замыкает в себе, делает вас тупыми и глупым. Если вы плачете о себе, плачете от того, что одиноки, покинуты, утратили ощущение власти, жалуетесь на свою судьбу, на окружающие условия, если слезы у вас, то любовь ли это? Если вы это поймете, что означает прикоснуться ко всему этому непосредственно, так как вы прикасались бы к дереву, к столбу или руке, тогда вы увидите, что эта печаль создана вами, создана мыслью что печаль – производное времени. У меня был брат три года тому назад. Теперь он умер. Теперь я одинок. Страдаю. Нет того, у кого я мог бы найти утешение и дружеское сочувствие. И это вызывает слезы в моих глазах. Вы можете увидеть это в самих себе, если вы будете наблюдать. Вы сможете это увидеть полностью, целиком, единым взглядом, не включая сюда время на анализ. Вы можете мгновенно увидеть всю структуру и природу Богого мелкого нечто, называемого «я». Мои слезы, моя семья, моя вера, моя нация, моя религия – все то уродливое, что есть внутри вас. Когда вы увидите все это вашим сердцем, а не умом, когда увидите всей глубиной вашего сердца, тогда у вас будет ключ к тому, чтобы положить конец печали. Печаль и любовь не могут идти вместе. Христианский мир идеализировал страдания, поместил его на крест и поклоняется ему, выражая этим, что вы никогда не сможете спастись от страдания иначе, чем через одну определенную дверь. Такова вся структура общества, основанного на эксплуатации религиозных чувств. Таким образом, когда вы спрашиваете, что такое любовь, весьма возможно, что вы боитесь получить ответ. Он может произвести у вас полный переворот, он может разрушить вашу семью. Вы можете обнаружить, что не любите свою жену, мужа или детей. Любите ли вы их? Вам, может быть, придется в щепке разрушить свой дом, который вы построили. И может случиться, что вы никогда уже больше не войдете в храм. Но если вы все же хотите это выяснить, вы увидите, что страх – это не любовь. Зависимость – не любовь. Ревность – не любовь. Обладание господства – не любовь. Ответственность и долг – не любовь, жалость к себе – не любовь, отчаяние от того, что вас не любят – не любовь. Любовь не есть противоположность ненависти, так же, как скромность, не есть противоположность тщеславию. Итак, если вы можете устранить все это, не прибегая к усилию, но смыть все это, как дождь смывает с в пыль многих дней, тогда, быть может, случайно вам встретится этот необыкновенный цветок – которого всегда искал человек. Если вы не обрели любовь, причем немалыми каплями, а во всем ее изобилии, если вы не полны ею, то миру грозит гибель. Умом вы знаете, что единение человечества жизненно важно, и что любовь – единственный путь к этому. Но кто научит вас любить? Сможет ли какой-либо авторитет, какой-либо метод, какая-либо система сказать вам, как любить? Если кто-то вам скажет, то это не будет любовью. Можете ли вы сказать, я буду практиковать любовь? Я буду сидеть день за днем и думать о любви, я буду практиковать доброту и кротость, и заставлю себя быть внимательным к другим. Что вы имеете в виду, когда говорите, что будете дисциплинировать себя, тренировать волю, чтобы любить? Когда вы применяете дисциплину и волю, чтобы любить, любовь улетучивается в окно. Практикуя какой-либо метод или систему для того, чтобы любить, вы можете стать чрезвычайно умным, более добрым, перейти к состоянию ненасилия, но все это не имеет ничего общего с любовью. В этом превращенном в пустыню мире нет любви, потому что первостепенную роль в нем играет удовольствие и желание. Однако без любви ваша повседневная жизнь не имеет значения и не может быть любви, если нет красоты. Красота не есть что-то, что вы можете наблюдать. Это не прекрасное дерево, прекрасная картина, прекрасное здание или прекрасная женщина. Красота существует только тогда, когда ваше сердце и ум знают, что такое любовь. Без любви и чувства красоты не существуют добродетели. И вы отлично знаете, что бы вы ни предпринимали, улучшая общество, обеспечивая пищей бедных, вы создадите только еще большее зло, так как без любви ваше сердце и ум уродливы и убоги. Но когда есть любовь и красота, все, что бы вы ни делали, все правильно, все, что бы вы ни делали, есть порядок. Если вы знаете, как любить, то можете делать все, что хотите, потому что любовь разрешит все проблемы. Итак... Мы подошли к главному пункту – может ли ум прийти к любви без дисциплины, без мысли, без принуждения, без какой бы то ни было книги, без какого бы то ни было учителя или руководителя, прийти к ней, как он приходит к прекрасному закату солнца. Мне кажется, для этого абсолютно необходима одна вещь – страсть. Страсть без мотива. Страсть, не являющаяся результатом какого-либо обязательства или привязанности, не являющаяся вожделением. Человек, не знающий страсти, никогда не познает любви, так как любовь может прийти только тогда, когда существует абсолютное самозабвение. Ум, который ищет, не является страстным умом, а единственный путь обрести любовь – это прийти к ней без искания, прийти к ней ненамеренно. И не в результате какого-либо усилия или опыта. Та любовь, которую вы обретете, не от времени. Она одновременно вечная и безличная. Она одновременно к одному и ко многим. Она как цветок, аромат которого вы можете вдыхать, но можете и не заметить пройти мимо. Этот цветок существует для всех. И также для того, кто возьмет на себя труд глубоко вдохнуть этот аромат и ощутить его с восторгом. Для цветка не имеет значения, находится ли человек близко в саду или он очень далеко. Цветок полон аромата и поэтому изливает его на всех. Любовь – это нечто новое, свежее, живое. У нее нет вчерашнего и нет завтрашнего дня. Она выше суеты мыслей. Лишь чистый ум знает, что такое любовь этот чистый ум может жить в мире, который не является чистым. Найти это удивительное нечто, которое человек в своих бесчисленных усилиях стремится приобрести через жертву, через поклонение, через отношения, через секс, через все формы удовольствия и страдания, возможно только тогда, когда мысль пришла к пониманию самой себя и естественно пришла к концу. Тогда любовь не имеет противоположности, тогда в ней нет конфликта. Вы можете спросить, если я обрету такую любовь, что же произойдет с моей женой, с моими детьми, с моей семьей? Ведь им необходима надежность. Если вы задаете такой вопрос, значит вы никогда не выходили за пределы поля мысли, поля сознания. Если хоть однажды вы окажетесь за пределами этой сферы, вы уже никогда не зададите такого вопроса, потому что будете знать, что такое любовь, в которой нет мыслей и которая, следовательно, не измеряется временем. Прочитав это, вы можете почувствовать себя как бы загипнотизированным и очарованным, и в действительности оказаться за пределами мысли и времени, а следовательно и за пределами страдания, что значит осознать, что существует иное измерение, именуемое любовью. Но вы не знаете, как прийти к этому необычайному источнику. Что же вам делать? Если вы не знаете, что вам делать, вы не делаете ничего. Не так ли? Абсолютно ничего. Тогда внутренне вы совершенно умолкаете. Понимаете ли вы, что это значит? Это значит, что вы не ищете, не желаете, не стремитесь, что нет никакого центра. Тогда существует любовь.